Глава двенадцатая. Вивасия раньше. «Мне придется уехать по делам», — сказал Чарльз. Это заявление было сделано гордым тоном, и сам он при этом весь раздулся от самодовольства. Это кипавлин, распустивший хвост. Первый год их брака подходил к концу. Близилась бумажная свадьба. Вскоре этот рубеж останется позади, и они устремятся к хлопковой теме, второй годовщины. Вивасия обрадовалась, значит, в понедельник утром она одна будет принимать 13-летнюю девочку, которая проведет у них какое-то время. За прошедший год в доме побывало несколько детей. Мальчики моложе 10, девочки, только начинавшие ходить, еще один парень-подросток. Младенцев пока не было. Но о Чарльзе и Вивасии, как об опекунах, отзывы были хорошими. Чарльза удавалось поладить со всеми детьми, он даже превзошел ожидания Вивасии. И хотя случались плохие дни, когда звучали задевавшие ее комментарии, комплименты, под которыми скрывалось что угодно, кроме похвалы, отношения между ними были довольно ровными. Чарльз все чаще не ночевал дома. Иногда Вивасия думала, что, вероятно, поэтому у них и установилась наполовину сносная жизнь. Вивасия готовила свободную комнату для нового приемного ребенка. Она всегда старалась сделать ее особенной для каждого гостя. Поскольку заранее ей почти ничего не было известно о детях, Вивасия научилась подбирать обстановку, исходя из пола и возраста. Теперь она сняла с постели одеяло с луной и звездами и заменила его на красивое лоскутное бледно-зеленого и розового цветов. Не слишком детская, ведь в 13 лет дети начинают искать свое более взрослое «я». Вивасия присела на свежезастеленную постель и стала вспоминать, какой была сама в том возрасте. Тогда она открыла для себя книги, настоящие взрослые, а не короткие истории, где картинок больше, чем слов. Пробовала писать стихи, стала больше интересоваться керамикой и поделками матери. Келли в 13 лет открыла для себя мальчиков, спиртное и сигареты. Не обязательно в таком порядке. Тогда Джеки впервые произнесла «Почему ты не можешь быть больше похожей на Вивасию?». К настоящему моменту Джеки повторяла эти слова уже больше 10 лет. Вивасия предпочла бы, чтобы она этого не делала. Вспомнив о подруге, Вивасия подумала, что уже давненько не видела Келли. Для 13-летней девочки Келли это то, что надо. В те дни, когда она сама не вела себя как подросток, в ней проступали черты этой клёвой тетушки. Чарльз уедет, так что Келли сможет приходить, когда захочет. Вивасия вошла в дом Джеки, вскинула руку в приветствии и поднялась наверх в поисках подруги. Келли была обнаружена в спальне, копалась в кипах одежды, небрежно разбросанной на кровати. «Ко мне едет приемная девочка», — сообщила ей Вивасия. «Я подумала, может, мы сделаем что-нибудь вместе, втроем. Чарльз уезжает», — добавила она. Келли посмотрела на нее мутными глазами, с размазанным вокруг вчерашним макияжем и сморщила нос. «Нет, ты чего? Я и дети. Мы вряд ли подойдем друг к другу». «Она не ребенок», — Вивасия немного обиделась. но «Ну, не совсем». Она подросток. Келли доплелась до окна и посмотрела в сторону дома Вивасии. «Я так занята!» — начала она, повернувшись к Вивасии. Потом ее лицо смягчилось. «Ох, ну, может быть, посмотрим». «Ее пока еще нет, но мы что-нибудь устроим, когда она приедет», — Вивасия обняла подругу. «Спасибо, Келли». Пока Вивасия бросила та и снова повернулась к окну. Выкладывая на комод несколько купленных за бесценок в благотворительном магазине книг для подростков, Вивасия думала о Келли. Сегодня подруга была какая-то вялая, больше, чем обычно. Мысли ее где-то блуждали. Изначальный отказ помочь обидел Вивасию. Может быть, у Келли выдалась нелегкая ночь? Вероятно, ей пора сбавить обороты, повзрослеть. В конце концов, никто из них не молодеет. Напоследок Вивасия решила добавить к оформлению комнаты будущей гости финальный штрих – новомодный набор косметики нейтральных цветов, созданный для детей, которые хотят поэкспериментировать с более смелыми образами. Покончив с этим, она отправилась на поиски Чарльза, чтобы узнать, не хочет ли он пообедать пораньше. Его одежда была разложена на кровати, костюмы с галстуками и новое пальто из плотной шерстяной ткани, которого Вивасия раньше не видела. Сам Чарльз стоял рядом с кроватью, уперев руки в бока, и изучал взглядом три чемодана, стоявшие в ряд на платяном шкафу. По телу Вивасии пробежала холодная дрожь. Документы, переданные ей бабушкой почти год назад, лежали в одном из них. Там же находился новый тайник, где она хранила свои наличные. «Сколько продлится твоя поездка?» – спросила Вивасия, надеясь, что муж не заметит ноток отчаяния в ее голосе. «Неделю». Он глянул в окно, устремив почти мечтательный взгляд вдаль. «Может, немного дольше». Вивасия подтащила к шкафу стул и, взобравшись на него, сняла сверху чемодан, стоявший посредине, и опустила его на кровать. «Вот, самый симпатичный и новый, по размеру как раз для недельной поездки». Чарльз посмотрел на него и перевел взгляд на два оставшихся. Уголки его губ приподнялись. «Вон тот лучше, я думаю», — сказал он и указал на чемодан, стоявший справа. Вивасия почувствовала, как на лбу у нее выступил пот. Чарльз похлопал по снятому ею чемодану. «А этот можно отправить обратно наверх». Вивасия утерла лоб, приняла чемодан и аккуратно всунула его в пыльный просвет между двумя другими. Там, наверху, она начала возиться с поставленным на место чемоданом, толкала его на дюйм влево, вправо, назад, надеясь, что позвонят в дверь, черекнет сообщением или доставленным письмом мобильник Чарльза, лишь бы он, как обычно, сразу отвлекся на них. Дом, деревня, весь мир молчали. Вивасия взглянула на мужа, тот вздохнул, и с подчеркнутой укоризной посмотрел на часы. Она вытащила чемодан, где лежали документы, и передала его Чарльзу. Тот с мучительной неторопливостью смахнул его на кровать, расстегнул молнию и, наконец, откинул крышку. Чемодан был пуст. Ничего, кроме шелковой подкладки. Вивасия уставилась внутрь чемодана, потом поглядела на два оставшихся. Она была уверена, что положила конверт в тот, что сейчас лежал на кровати. Чарльз, мурлыча себе под какую-то мелодию, складывал одежду. Потом стал насвистывать и улыбался покоя вещи. На Вивасию он не взглянул ни разу. Приемная девочка Бритни появилась на день раньше. «Извините», — сказала Клэр, соцработница, которая передавала Вивасии воспитанницу. Но ситуация стала невыносимой. «Ничего, все уже готово», — отозвалась Вивасия высоким, дребезжащим, почти писклявым голосом. Чарльз еще не уехал, торчал в прихожей, и его чемодан преградил путь, пытавшийся войти Бритни. «У нас вроде как пересменка», — Вивасия засмеялась, чтобы скрыть панику. Чарльз обменялся сочувственным взглядом с Клэр. Бритни выкатила глаза. Она напоминала Келли в подростковом возрасте. Джинсы в облипку, чуть прикрывающий пупок, вязанный крючком свитер. Бряцающие золотые цепи, в ушах огромные кольца. Глаза густо подведены, тушь с ресниц едва не сыплется хлопьями. Пожалуй, я сяду на следующий поезд, а сейчас помогу нашей гости устроиться. Говоря это, Чарльз смотрел на Бритни, не на Клэр и не на жену. Мы справимся, дорогой возразила Вивасия и слегка подтолкнула Чарльза. «Увидимся через неделю». Он мрачно посмотрел на нее и процедил. «Ладно, жена». Вивасия проводила их обоих. Сперва Чарльза, помахав ему, тащившему за собой по подъездной дорожке предательский чемодан на колесиках. И полчаса спустя Клэр. После этого она пошла искать Бритни, радуясь, что они остались вдвоем. Девочка была в своей комнате, дверь закрыта, и ответила «нет» на все вопросы и предложения Вивасии, как то, не хочет ли она пить, устроить поздний обед или ранний ужин, прогуляться по полям, пока еще не стемнело. Спустившись вниз и вдруг почувствовав себя одиноко, Вивасия отправилась к Джеке. «Келли дома?» – спросила она отворившую дверь хозяйку. «Я подумала...» Не захочет ли она зайти ко мне сегодня вечером поужинать?» «Ее нет», — ответила Джеки. Выражение лица у нее было усталое, как обычно, в те дни. И я не знаю, когда она вернется. Вивасия уныло поплелась домой. Бритни согласилась отведать заказанной из кафе еды, и, обрадованная тем, что девочка вышла из комнаты, Вивасия предложила ей сделать выбор самостоятельно. После ужина в индийском стиле Бритни легла спать, хотя еще не было восьми часов вечера. Вивасия достала освежитель воздуха, чтобы разогнать запах карри, но потом вспомнила, что это неважно, ведь Чарльз сегодня домой не вернется. Она заперла входную дверь и на всякий случай вдруг Бритни улизнет, вынула ключ, при этом испытывая неловкость за свое подозрение. Ключ Вивасия сунула в карман халата. И ушла в свою комнату. Там она сняла со шкафа два оставшихся чемодана. Оба они были пусты. Голова у Вивасии внезапно взорвалась от мигрени. Еще хуже стало, когда Вивасия, засунув руки во все кармашки, не обнаружила в них ничего.